В синеватой дымке виднелась густая чаще деревьев и ползучих растений, а над ними сияло ясное голубое небо. Тут и там были разбросаны белые и малиновые пятна каких-то цветов. Некоторое время взгляд мой блуждал вокруг, но затем мысли снова вернулись к странностям слуги Монгомери. Однако было слишком жарко для напряженных размышлений, и скоро я впал в какое-то дремотное состояние,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 и шелест листьев постепенно затеяв вдали. Еще долго после того, как он скрылся, я продолжал сидеть, глядя ему вслед. Сонливость мою как рукой сняла. Я вздрогнул от шума, раздавшегося позади меня, и, быстро обернувшись, увидел белый хвост кролика, мелькнувший на вершине холма. Я вскочил на ноги. Появление страшного существа, полузверя,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 Передо мной, на полузгнившем стволе упавшего дерева, еще незамечаемое его приближение, сидели, поджав ноги, три странных человеческих существа. Очевидно, одна женщина и двое мужчин. Они были совершенно нагии, если не считать куска красной материи на бедрах. Кожа у них была розоватая, какой я еще не видел ни у одного дикаря.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 я заметил, что у них ненормально короткие ноги и тонкие неуклюжие ступни. Все трое теперь медленно кружились, притопывая и размахивая руками. В их ритмической скороговорке можно было разобрать мотив с повторяющимся припевом вроде «Алула» или «Балула». Глаза их блестели, уродливые лица озарялись странной радостью, слюна текла из безгубых ртов. И тут...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 На набедренные повязки и на все их грубое человекоподобие каждый из них был отмечен печатью чего-то животного. В их движениях, во взгляде, во всем облике сквозило сходство со свиньями. Я стоял, пораженный, и самые ужасные вопросы вихрем завертелись у меня в голове. Странные создания одно с другим начали подпрыгивать высоко в воздух, визжа и хрюкая. Одно из них поскользнулось и встал на четвереньки, лишь на миг, прежде чем снова подняться на ноги. Но и в столь коротком проблеске животного инстинкта я увидел всю его сущность. Я бесшумно повернулся, и весь цепенея от ужаса, при мысли, что треск сучка или шелест листьев может выдать меня, бросился обратно в кустарник. Прошло много времени, прежде чем я осмелел,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 Пробравшись сквозь цветущие белые кусты я увидел его шагах в двадцати от себя оно нерешительно оглядывалось через плечо я подошел еще на несколько шагов упорно глядя ему в глаза кто ты спросил я она тоже старалась посмотреть мне в глаза нет вдруг сказала оно и прыжками скрылось в кустарнике потом остановившись снова стало смотреть на меня Его глаза сверкали среди густых ветвей. Душа моя ушла в пятки, но я чувствовал, что единственное мое спасение в смелости и продолжал идти прямо на него. Оно обернулось еще раз и исчезло в чаще. Мне поочудилось, что его глаза снова сверкнули, и это было все. Все.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 Свет звезд отражался в гладкой поверхности моря. В некотором отдалении на неровно выступающей гряде камней вода слабо светилась. На западе зодиакальный свет сливался желтоватым светом вечерней звезды. Берег тянулся далеко на восток, а с запада его скрывал мыс. Я сообразил, что дом Моро где-то западнее. Позади меня треснул сучок и послышался шорох. Я обернулся.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 Совсем потеряв голову от страха, я пустился бежать по берегу. Позади раздался быстрый глухой топот. Я дико закричал и побежал быстрее. Какие-то темные существа, раза в три-четыре крупнее кролика, вспугнутые мною, скачками промчались мимо меня в кусты. Никогда в жизни не забуду я этой ужасной погони. Я бежал у самой воды и по временам слышал топот, настигавший меня.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 Я не мог заставить себя приблизиться к этой черной массе. Там я и оставил его, около плещущей воды, под тихим светом мерцающих звезд, и, далеко обойдя это место, продолжал путь к желтому огоньку. С чувством глубокого облегчения я вскоре услышал жалобный вой Пумы, тот самый вой, который заставил меня уйти бродить по таинственному острову, и, несмотря на всю свою слабость, я собрал последние силы,